Действие третье. Лица. Жадов. Мыкин, его приятель-учитель. Досужев. Юсов. Белогубов. Первый и второй чиновники. Григорий, Василий. Половые. Гости и половые в другой комнате. Между вторым и третьим действиями проходит около года. Трактир. Задняя занавесь на втором плане, посреди машина. Направо отворенная дверь, в которую видна другая комната. Налево вешалка для платья. На авансцене по обе стороны столы с диванами.